Роберт въехал в промышленный район Бетхэма, остановился у Старбукса, выпил большой стакан кофе и в четыре приема проглотил тонкий бутерброд с ветчиной и яйцом. Еще один кофе в большом бумажном стакане с крышкой отнес в машину. Потом нашел банкомат и запасся наличными. Поморщился. Главная боль после кофе не прошла, но хотя бы стала терпимой. Сел в машину и глянул на часы. все по намеченному графику. Телефон он отключил сразу. Ясно же, первое, что они сделают, обнаружив его отсутствие, начнут звонить. Он точно помнил, куда ехать. Никакой карты не понадобилось. Заправка у кольцевой развязки с десяток кемперов. Магазин, заколоченный дверью, над которой повис забытый звездно полосатый флаг. Роберт заехал на парковку у того самого магазина, где покупал Форт Меркурий. Оружие и амуниция. Звякнул дверной колокольчик. Хозяин магазина пол, стоя на стремянке, пристраивал под самым потолком большую черную винтовку. «Роб!» — толстяк расплылся в улыбке. «И в такую рань!» Роберт помахал рукой. Никто и никогда так его не называл. Встаю с петухами. Вот разгадка. Как машина. Пока стоит на месте. Дожидается своего часа. Ей исполняется 75. Выходные. Погоди. Пол пристроил винтовку на два крюка и для надежности привязал шнурком. 75. Самое время для инаугурации. 75. Потрясающе. Толстяк, кряхтя, слез с хлипкой стремянки. На нем была неопределенного цвета футболка с изображением рыбы и надписью «Лучше я поеду на рыбалку». «Ты когда звонил, просил ГЛОК?» «Окей, Роб, будет тебе ГЛОК. Патроны нужны?» «Да. Упаковку. Там, по-моему, 20 штук. Есть отличный ГЛОК-19, хотя ты вроде говорил про семнадцатый. Сейчас гляну». Пол начал выдвигать ящики. В третьем обнаружилось то, что он искал. Два почти одинаковых пистолета. Вот. Да, ты прав. Семнадцатый покомпактней. С другой стороны. Ну, если для самозащиты, то сгодится. Роберт взвесил пистолет в руке. Странное чувство. Он не прикасался к оружию со времен службы во флоте. Целая жизнь прошла. Но сработала мышечная память, словно и не расставался. Попробовал второй. Этот на 17 выстрелов, а первый на 15. Но тот полегче и, как бы сказать, по прикладистей. Нет. Я возьму этот. Никаких проблем. 599, 40 за патроны. Роберт достал бумажник и начал пересчитывать довольно толстую пачку 20 долларовых купюр. Наличные, одобрительно кивнул Пол. Я тоже предпочитаю. Что тебе еще нужно? Мои документы? А то я тебя не знаю. Только не шали с оружием. Пол передал ему коробку с пистолетом, упаковку патронов Винчестер и шутливо погрозил пальцем. Слушай, а я правильно помню... «У тебя же летний дом на кейп код «С памятью у тебя в порядке. В такой день туда и надо ехать, пока туристы все не заполонили». «Хорошие мысли». «А мы с женой мотнем в Ревер-Бич». «Тоже неплохо». «Квитанцию?» «Спасибо, не надо. В моем возрасте отчеты не пишут». «А какие сэндвичи у Кэлли в Ревер-Бич?» «С Ростбифом! Чуть не полфунта нежнейшего Ростбифа на один сэндвич!» «Неплохо!» Роберт взял покупки. «Спасибо, Пол! Хороших выходных! Рад служить!» Роберт сел в машину, достал пистолет, вынул магазин и зарядил. Коробку кинул на заднее сиденье, а пистолет сунул в перчаточный ящик. В два глотка допил остывший кофе и включил радио. Бах. Шестая виолончельная сюита. Они часто слушали эту музыку. Гейл почему-то очень волновал сам тембр виолончели. Внезапно головная боль стала невыносимой. Он откинул голову на подголовник, зажмурился и несколько секунд сидел совершенно неподвижно. Дождался, пока отпустят, положил руки на баранку и постарался расслабиться. У него не так много времени. Его уже ищут. Наверняка звонили Гейл. Он попытался представить себе ее реакцию. Выехал с парковки и через пару минут уже гнал по шоссе на север.